Натанов нож. Такое имя получило волшебное оружие, которое госпожа Маларкои сделала из частей тела Натана Тривза и дала дашини. Подобно любому оружию, сделанному из божественной плоти, нож обладает невероятным могуществом, хотя способ его использования не является непосредственно очевидным, а его настоящая сила может оставаться нетронутой теми, кто не понимает его потенциала.